Эпилог. В храме девяти богов было много теплого солнечного света. Он проникал сквозь узкие витражи и рассыпался цветными бликами по начищенному до блеска полу. По залу был тонкий аромат цветов и ладана, а со стен на нас зирали девять главных божеств нашего мира. Разумеется, нарисованных. Единственной же статуей в этом зале был дракон. Так-то оно не по канонам, конечно, но, учитывая расположение храма на острове, много лет назад выкупленным драконом под строительство 13 академии, наверное, правильно. Более того, подозреваю, что это уменьшенная копия основателя и есть. Черный каменный ящер со сложенными за спиной крыльями сидел на постаменте и смотрел на расположенный на возвышении алтарь. Вернее, на тех, кто возле него стоял, будто спрашивая, «Хорошо ли вы подумали, смертные, прежде чем на все это согласиться?» «Я подумала. Очень хорошо. Отринула, как говорил Оракул, доводы разума и доверилась своему сердцу. А еще Максу, который с поистине драконьим упорством вознамерился на мне жениться. Фиктивно, да». Хотя после тех вынужденных поцелуев, которые я никак не могла забыть, несмотря на все старания, границы эффективности наших отношений слегка размылись. Или нет? Возможно, я просто надумываю. Девочкам такое свойственно. Гвида! Дай другой стул! Потребовала Еваника, занимавшаяся организацией нашей свадьбы. Этот шатается, как бы Гилмор не сверзился с него в самый разгар церемонии. Хихикнула она. Настроение у драконицы было отличное. И наряд красивый, праздничный, ярко-синий. Одно из тех платьев, что купил для нее Макс. Оказалось, она изначально собиралась стать свидетельницей, а вовсе не невестой. Просто мне ничего не говорила, так как готовила сюрприз. Они все его готовили. А я-то дурёха думала, с чего вдруг портнихи, с которыми мы выбирали фасоны в каталоге, интересоваться моим мнением насчет свадебной линейки? Я ведь замуж по-настоящему не собиралась, но... Эти тихушники – Макс, Ева и Гвита решили, что все должно быть как положено, чтобы никто не догадался о фиктивности брака, включая жреца. В принципе, логично. Но могли бы и посвятить меня в свои планы. Хотя я так долго отпиралась от роли невесты, что жениху, наверное, просто надоело со мной спорить. Решил поставить перед фактом, когда все будет готово, что он, собственно, и сделал. А друзья, разумеется, его поддержали. Как выяснилось, драконица с Гвида больше недели занимались всем, связанным с нашей свадьбой. Разве что к алтарю вместо нас не встали, хотя все еще впереди. Не в смысле, что они тоже поженятся, им-то оно зачем. Просто свидетели обязаны, помимо прочего, держать во время церемонии над головами прочующихся венки из девяти разных цветов, каждый из которых символизирует присутствие одного из божеств. Такова традиция. Сегодня в храме было тихо и малолюдно. Оно и понятно. Ради такого случая здание закрыли. Горстка церковнослужители во главе с храмовником написали на двери санитарный день, чтобы не отвечать на вопросы прихожан и расселись по лавкам. Наблюдать. Не каждый же день в маленькую озию приезжает верховный жрец. Да и драконы с магесами тут тоже женятся нечасто. А ритуал двуединства последний раз проводился, наверное, никогда. Так что да, поводов для любопытства у храмовников было много. «Можно начинать, ваше преосвященство?» Спросил Макс у мужчины, одетого в черный балахон с серебряной отделкой и знаком святого знамени на груди. «Довольно молодой нам достался жрец, кстати. По крайней мере, внешне. Интересно, дракон специально неопытного выбирал? Или это не от него зависело?» Священник кивнул, мимолетно улыбаясь жениху. Скользнул взглядом по мне и жестом предложил занять свои места. «Пошли уже, Эйвери!» Поморщился магистр Тененбаум, который тоже был здесь. Именно он повел меня к алтарю за неимением каких-либо родственников. Я бы и сама дошла, но кому-то из организаторов приспичило устроить этот фарс. «Есть у меня одна особа на подозрении. Декана мы на свадьбу не приглашали, он сам пришел. Не потому, что одобрял наши решения, скорее наоборот. Не сумев предотвратить безобразие, Личи решил их возглавить. Спасибо, что стул у жениха не занял, возглавляя. Ректор на венчание не явился, как и Мейлин, который не пропустили защитные чары храма. А перед этим Макс чуть не разругался в пух и прах с главой 13 Академии из-за нашей свадьбы». Господин Эверетт хотел, чтобы дракон либо повременил, либо выбрал менее проблемную невесту. Но разве ж его переубедишь? В итоге оба пошли к оракулу и вытрясли из бедняги гарантии, что на дар Макса наши брачные узы не повлияют. Во всяком случае, отрицательно. «Окропите кровью алтарь, дети мои!» Начал свою речь жрец. Без пространного вступления и всего того, что обычно в таких случаях говорят храмовники. Точно неопытный. Ну или он просто в курсе, что брак фиктивный. Пока Макс сделал аккуратный надрез на моей руке, я пыталась успокоиться. Вроде бы все не в заправду, а мандраж такой, будто по-настоящему. То есть оно, конечно, по-настоящему, просто временно. Чтобы унять волнение, я сосредоточилась на магическом рисунке, впитывающем нашу кровь. Он переливался всеми цветами радуги, изгибался и тихо урчал, словно живое существо. Кастовать такие чары могли единицы — священники с особым магическим даром, благословленные самими богами. Чем больше насыщалось заклинание, тем сильнее я нервничала, и успокоительные капли наряду с травяным отваром, который влила в меня Ева перед церемонией, не помогали. Если раньше все казалось театральной постановкой, в которой у нас с Максом главные роли, сейчас же... Тирса в охмарь. Я замуж выхожу. Не просто замуж, а через ритуал двоединства, который свяжет нас не только в болезни и здравии, но и выведет новую формулу для наших магических способностей. Вернее, может вывести. А еще жизнь мне продлит лет на сто. Если бесопсих, конечно, не умрет раньше неестественной смертью. Ай, о чем я думаю? Какое продление, если мы скоро разведемся, то есть аннулируем брак? Вы хорошо подумали, леди. Уточнил его преосвященство почему-то у меня. На лице моем что-то не то написано, да? «Или правда в глазах светится?» Сделав глубокий вдох, я кивнула. «Обратного пути не будет», — предупредил жрец, щуря свои холодные глаза. Я чуть не выкрикнула «Почему это?» Но жених вовремя наступил мне на ногу. Пришлось выдавить улыбку и уверенно, надеюсь, что уверенно произнести. Я хорошо подумала. Истинная правда. Все выходные только этим и занималась. Ну, еще с деканом выясняли, с чего вдруг взбесилась моя магия. Экспериментальным методом было установлено с того самого вишневого напитка, вернее, с бадьяна в сочетании с вишней, гвоздикой и корицей, причем в определенной пропорции. Магистр Тененбаум по такому случаю купил целый ящик безалкогольного глинтвейна в ресторане. Для будущих тестов сказал, после свадебных, «Встаньте, дети мои, соедините руки и держите их над алтарем». Распорядился священник, а когда мы послушно выполнили его указания, он прочел на диво короткую молитву, после чего настало время клятв. болезней и здравие, в бедности и богатстве, в жизни и в смерти. Тьма марская, что я творю? Чувствуя мою панику, Макс крепче стиснул мои пальцы. Окончательно испугаться я не успела, потому что напившееся крови заклинание гибкой змейкой скользнуло по нашим рукам, связывая запястья. Холодное скользкое плетение. Бр! Верховный жрец что-то еще говорил о величайшем благословении, которое мы запрашиваем, и об обмане богов, сильно не жалующих лжецов, давая тем самым нам последний шанс отказаться от затеи. Очары медленно, но верно впитывались в кожу. Я ощущала лишь слабое пощипывание. Ни боли, ни жжения, которым пугали в книгах, не было. Возможно, Макс перетянул их на себя, но это не точно. Когда же священник, наконец, вознес хвалу небожителям и пожелал нам любви, счастья и здоровых детей, тончайший узор заклинания полыхнул на прощание и исчез, став нашей связующей нитью. И в тот же момент Гвида с Еваникой водрузили на наши головы ритуальные венки. Все, женаты? Боги благословили ваш союз. Жених, отныне именуемый мужем, можете поцеловать невесту, ставшую вашей законной женой. произнес его преосвященство, ставя последнюю точку в довольно простеньком с виду ритуале. Неотрывно глядя на меня, Макс начал медленно наклоняться, а я трусливо отвела взгляд. Вокруг хаотично плавали нити Элиора, одной из которых я машинально подцепила пальцами, и... Она подцепилась! Губы парня мазнули по моей щеке, потому что я резко повернула голову. «О, боги!» — воскликнула, забыв, где нахожусь. «Получилось!» Макс! «Магистр Тененбаум!» Обернувшись, глянула на декана. «Я снова могу колдовать! Я...» «П-п-простите». Поймав неодобрительный взгляд жреца, я потупилась. Хорошо, что про оракула не брякнула на радостях. Верховный и так нам не доверяет, в отличие от богов. Ведь иначе бы они нас не благословили. Главное, чтобы, раскусив обман, не начали потом мстить. Боги — те еще затейники.